забыла девственную холодность, которая не покидала её даже в объятиях неистового Анзуляту. И ответила на восторженный, жаркий поцелуй незнакомца, приникшего к её губам. Всё было так странно и необычно в этом таинственном существе, что невольный порыв Консуэла казалось ничуть не удивил его, не придал дерзости